Снова приходят одиннадцать клоунов, на этот раз они египтяне, и требуют, чтобы он поклонялся их богам – Исиде, Осирису, Тельцу, Овну и Соколу. Но тут появляется римский губернатор и приказывает им оставить его в покое. Одиннадцать клоунов очень смешны, когда они, разочарованные, уходят. Но сам еврей Апелло в своей радости победителя – еще смешнее он снова странно раскачивается худым телом на этот раз он пляшет перед богом пляшет перед полкой со священными книгами неуклюже задирает он ноги до посидевшей бороды лохмотья его одежды развиваются высохшей грязной рукой бьет он в бубен он раскачивается все его кости возносят хвалу невидимому богу Так танцует он перед книжной полкой, как некогда Давид плясал перед ковчегом. Римские знатные господа в зрительном зале смеются. Очень громко, отчетливо, сквозь всеобщий хохот, доносится дребезжащий смех министра Талассия. Но многим становится не по себе, а несколько присутствующих здесь евреев смотрят растерянно, почти испуганно на подпрыгивающего, пляшущего, качающегося человека. Они вспоминают о левитах, как свято те стоят с серебряными трубами на высоких ступенях храма, и о первосвященнике, с каким величием и достоинством предстает он перед Богом в блеске священных одежд и драгоценных камней. Они святотатствовали то, что проделывает там, на сцене, этот актер. Однако, в конце концов, даже Римский губернатор уже не в силах защитить еврея Пеллу. Египтян слишком много. Из одиннадцати клоунов стало 11 ю одиннадцать, и они нашептывают на ухо императору ядовитые обвинения, и они смешно танцуют, и они колют, и жалят, и стреляют в него маленькими смертоносными стрелами, и снова убивают они трех детей и, кроме того, жену. В конце концов, еврея Апелла снова уходит. С мезузой и ремешками, с утеплителем и подсвечниками, с детьми и своим невидимым богом. И на этот раз он приходит в Рим. Но теперь пьеса становится особенно дерзкой и рискованной. Клоуны не решаются вредить ему физически. Они держатся на краю сцены. Однако они все же влезают, подпрыгивая, словно обезьяны, на крышу его дома. Они проникают и внутрь. Они смотрят, что в мизузе и утеплителе. Они пародируют его, когда он становится на молитву, обратившись на этот раз к востоку, где Иерусалим и храм. Теперь на одиннадцати клоунах надеты очень дерзкие маски, маски-портреты, и можно без особого труда узнать и министра Талассия, и знаменитого юриста из Сената Кассия Лангина и философа Сенеку, и других влиятельных юдофобов. Однако на этот раз они ничем не могут повредить еврею Апелли. Он под защитой императора и императрицы. Но клоуны стерегут минуту, когда он оплошает, и он действительно оплошал. Он женится на местной уроженке, на вольно -отпущенице. Тогда они действуют через эту женщину, вливая ей в сердце весь яд своей насмешки. Поют особенно злые куплеты насчет обрезанного, его чеснока, его вонь, его поста, его утеплителя. Доходит до того, что жена высмеивает опеллу при детях за то, что он обрезан. Тогда он прогоняет ее и остается один со своими детьми и со своим невидимым богом под защитой одного только римского императора. Покорно, в дикой тоске, поет он, покачиваясь, Свою старую песню «На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали». Издали, совсем тихо, его пародируют одиннадцать клоунов.